218. Май 7. Совершенно новый вид взаимоотношений. Основание, красота, низшее пусть не вторгается. В скобках, параграфы 347 и 377 Аум.